В это время возвратился Давыд из Польши, куда бежал из Червена перед началом неприятельских действий святополка с Ростиславичами. Как видно, он не нашел помощи в Польше. Общая опасность соединила его теперь с Ростиславичами, и потому, оставивши жену свою у Володаря, он отправился нанимать половцев. На дороге встретился с знаменитым ханом их Баняком, И вместе с ним пошел на венгров. В полночь, когда все войско спало, баняк встал, отъехал от стана и начал выть по-волчье. И вот откликнулся ему один волк, за ним много других. Баняк приехал и сказал Давыду: Завтра будет нам победа над Венграми. Утром на другой день Баняк выстроил свое войско. У него было триста человек а у Давыда — сто. Он разделил всех на три полка и пустил вперед Алтунопу на венгров с отрядом из пятидесяти человек. Давыда поставил под стягом, а свой полк разделил на две половины по пятьдесят человек в каждой. Венгры расположились заступами или заставами, то есть отрядами, стоявшими один за другим. Отряд Алтунопы, Пригнал к первому заступу, пустил стрелы и побежал. Венгры погнались за ним, и когда бежали мимо Боняка, тот ударил им в тыл. Алтунопов в это время также вернулся. Таким образом, венгры очутились между двумя неприятельскими отрядами и не могли возвратиться к своим. Боняк сбил их в мяч точно так, как сокол сбивает галок, по выражению летописца. Венгры побежали. Много их потонуло на реках Вагри и Сане, потому что бежали горою под Лесана и спихивали друг друга в реку. Половцы гнались за ними и секли их два дня, убили епископа и многих бояр. Число венгерского войска — В наших летписях до крайности преувеличено до ста тысяч, а число погибших — до сорока тысяч. Вероятнее, известия Бельского и Стройковского, полагающих восемь тысяч всего войск. И то будет много, если возьмем в соображение малочисленность русских и половцев». Впрочем, успех последних объясняется, если прочтем «Известие Татищева», том второй страница 192 что Володарь, узнавший о прибытии Давыда и Боняка, сделал со своей стороны вылазку из Перемышля и ударил на стан королевский. Это окончательно расстроило венгров. Ярослав, сын Святополка, убежал в Польшу, а Давид, пользуясь победою, занял города Сутейск, Червен, пришел внезапно на Владимир и занял посады. Сутейск. Подобные названия мест встречаются теперь, но вдалеке от описываемой сцены действия. Червень полагают нынешнее местечко Червоногород в Чертовском округе при реке Дзурош, впадающей в Днестр. Номстислав Мстислав Святополчич, заперся в крепости с засадою или заставою гарнизоном, состоявшую из берестьян, пенян и выгошевцев. Выгошевцы, жители города Выгошево, указывают теперь подобно звучащие местности. Из них можно принять к соображению только деревню Выжовку и местечко Выжву в Ковельском уезде Волынской губернии. Давыд осадил крепость и часто приступал к ней. Однажды, когда осажденные перестреливались с осаждающими и летели стрелы, как дождь, князь Мстислав хотел также выстрелить, но в это время стрела, пройдя в скважину стенного дощатого забрала, ударила ему под пазуху, отчего он в ту же ночь умер. Три дня таили его смерть. В четвертый объявили на вече. Народ сказал, вот князя убили. Если теперь сдадимся, то святополк погубит всех нас. И послали сказать ему, сын твой убит, а мы изнемогаем от голода. Если не придешь, то народ хочет передаться. Святополк послал к ним воеводу своего путяту, Когда тот пришел с войском в Луцк, где стоял Святоша Давыдович, то застал у него посланцев Давыда Игоревича. Святоша поклялся последнему, что даст знать, когда пойдет на него святополк. Но теперь, испугавшись Путяты, схватил послов Давыдовых и сам пошел на него с киевским воеводою. В полдень пришли и Святоша, и Путята ко Владимиру, напали на сонного Давыда, Начали рубить его дружину, а владимирцы сделали вылазку из крепости с другой стороны. Причиной такой оплошности Давыдовой у Татищева полагается надежда его на слово святоши. Удивительно, как все эти князья беспрестанно нарушали свои клятвы и все еще надеялись на них. Давид побежал с племянником своим Мстиславом, А Святоши и путята взяли город, посадили в нем посадника Святополкова Василя и разошлись. Святоша в Луцк, а путята в Киев. Между тем Давид побежал к Половцам, опять встретился на дороге с Баняком, и вместе с ним пришел осаждать Святошу в Луцке. Святоша заключил с ними мир и ушел к отцу в Чернигов. А Давид взял себе Луцк, откуда пошел к Владимиру, выгнал из него святополкового посадника Василя и сел опять на прежнем своем столе, отпустивши племянникам Стислава на море, перенимать купцов.